Я ждал, пока он не закончил своего дела, затем он повел меня в заднюю комнату, разложив передо мной целый ворох забракованного мужского платья, и выбрал для меня наиболее подходящую пару. Я облачился в нее. Она сидела на мне прескверно и не отличалась изяществом, но она была с иголочки, и мне ужасно хотелось приобрести ее». И я не стал критиковать ее, а сказал с некоторой застенчивостью. «Мне было бы удобно, если бы вы согласились подождать оплаты несколько дней. У меня с собой совсем нет мелких денег». Малый состроил в высшей степени саркастическую гримасу и сказал, «О, у вас нет мелких денег. Ну, разумеется, я так знал. Такие джентльмены, как вы, могут иметь при себе только очень крупные деньги». Задеты и живое я возразил. «Друг мой, вам бы не следовало судить о чужестранцах по платью, которое они носят. Я имею полную возможность уплатить вам за эту пару. Мне просто не хотелось вводить вас в затруднение размены крупного банковского билета». Это заставило его немного сбавить тон, и он сказал с некоторой важностью. У меня не было в мыслях ничего дурного, но уж если дело дошло до выговоров, так я должен сказать, что вы напрасно изволите полагать, будто мы не в состоянии разменять какой бы то ни было банковский билет, который случился бы у вас при себе. Совсем наоборот, мы можем разменять его». Я подал ему билет и сказал, «О, тем лучше я беру свои слова назад». Он взял билет этот с улыбкой, с одной из тех широких улыбок, которые обнимают все окружающее. Такая улыбка имеет в себе складки, изгибы, спирали и напоминает то место пруда, куда вы бросили кирпич. А затем, в тот момент, когда он мельком взглянул на билет, улыбка эта застыла, побледнела. и стало похоже на те волнообразные, расползающиеся потоки лавы, которые отвердели у подножия Везувия. Никогда прежде я не видал такой очарованный, как бы застывший навеки улыбки. Человек этот стоял, держа билеты в руке с только что описанным выражением лица — Тут в заднюю комнату втиснулся хозяин, чтобы узнать, в чем дело, и резко сказал. «Ну, что там еще? Какая случилась беда? Что надобно?» Я сказал. «Тут нет никакой беды. Я жду сдачи». «Ладно, ладно. Достань ему его сдачу! Тот, достань ему его сдачу!» Тот грубо возразил. «Достать ему его сдачу — это легко сказать, сэр, но не угодно ли вам самим взглянуть на билет?» Хозяин бросил беглый взгляд и спустил глубокий красноречивый свист, затем запустил руку в кучу платья, непринятого заказчиками, и начал швырять его во все стороны, говоря сам собою в сильном возбуждении — Продать эксцентричному миллионеру такую невозможную пару, как это, тот болван, сущий болван, всякий раз делает что-нибудь такое неподобное, отваживает от этого места каждого миллионера, потому что не умеет отличить миллионера от бродяги и во всю свою жизнь не умел отличить. Ага, вот то, что я искал. — Пожалуйста, снимите все это с себя, сэр, и бросьте в огонь. Сделайте мне одолжение. наденьте вот эту рубашку и эту пару. Это как раз то, что вам надобно. Просто, богато, скромно, княжески великолепно сделано на заказ для иностранного принца. Вы должны его знать, сэр. Его светлость — господарь Галифакский. оставил нам эту пару, а себе взял траурную, потому что мать его помирала. Только она не померла. Но тут все исправно. У нас не всегда бывают такие вещи тем манером, как мы. То есть я хочу сказать э, тем манером, как они. Ну вот брюки сидят отлично, ну, как влитые на вас, сэр. Посмотрим жилет. Ага, как раз по вас. Посмотрим свернуток, господи, взгляните на себя, сэр, ведь вся эта пара словно на вас сшита. Я еще ни разу не видел, чтобы платье сидело так хорошо.